Глава девятнадцатая. На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где он еще не был, и в том числе к Ростовым, с которыми он возобновил знакомство на последнем бале. Кроме законов учтивости, по которым ему нужно было быть у Ростовых, князю Андрею хотелось видеть дома эту особенную оживленную девушку, которое оставило ему приятное воспоминание. Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем платье, в котором она показалась князю Андрею еще лучше, чем в бальном. Она и все семейство Ростовых приняли князя Андрея как старого друга, просто и радушно. Все семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь показалось ему составленным из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило-поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. «Да, это добрые, славные люди», — думал Балконский, разумеется, не понимающие ни наволос того сокровища, которое они имеют в Наташе, но добрые люди, которые составляют наилучший фонд для того, чтобы на нем отделялось это. Особенно поэтическая, переполненная жизнепрелестная девушка. Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него особенного мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей. Того чуждого мира, который еще тогда в Отрадненской аллее и на окне в лунную ночь так дразнил его. Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир. Но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение. После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой, он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви, о маленькой княгине, о своих разочарованиях, о своих надеждах на будущее. Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо осознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым бывшим в нем. чем-то узким и телесным, чем был он сам, и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время ее пения. Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему и спросила его, как ему нравится ее голос. Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. Он. улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и все, что она делает. Князь Андрей поздно вечером уехал от Ростовых. Он лег спать, по привычке ложиться, но увидал скоро, что он не может спать. Он то, зажегший свечу, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницей. так радостно и новое ему было на душе, как будто он из душной комнаты вышел на вольный свет Божий. Ему и в голову не приходило, чтоб он был влюблен в Ростову. Он не думал о ней, он только воображал ее себе, и вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете. Из чего я бьюсь, из чего я хлопочу в этой узкой замкнутой рамки, когда жизнь, вся жизнь со всеми ее радостями открыта мне, — говорил он себе. И он в первый раз после долгого времени стал делать счастливые планы на будущее. Он решил сам собой, что ему надо заняться воспитанием своего сына, найдя ему воспитателя и поручив ему, Потом надо выйти в отставку и ехать за границу, видеть Англию, Швейцарию, Италию. Мне надо пользоваться своей свободой, пока так много в себе чувствую силы и молодость, говорил он сам себе. Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность счастья, чтобы быть счастливым. И я теперь верю в него. Оставим мертвым хранить мертвых, а пока жив надо жить. И быть счастливым, думал он.